Часть 3. Столкновение со сложностью. Раздел 7. Парадокс распылителя. Глава 1. Компания Юнилевер столкнулась с проблемой. На её фабрике под Ливерпулем на северо-западе Англии производили стиральный порошок по обычной технологии, которая используется и сегодня. При высокой температуре смешанные химические компоненты пропускаются под давлением через форсунки распылителя, и по мере того, как давление падает, разделяются на пар и порошок. Пар откачивается, а порошок собирается в резервуар, куда добавляются коллаген и различные другие компоненты. Полученную смесь упаковывают в коробки с фирменными наименованиями и продают с высокой наценкой. Это хорошая концепция бизнеса, продившая огромную индустрию. Только в США объём продаж стиральных порошков составляет более чем 3 миллиарда долларов в год. Проблема Юни Левер заключалась в том, что распылители функционировали плохо. По словам Стива Джонса, который в 1970-х годах недолго работал на Ливерпульской фабрике, еще не став одним из известнейших специалистов по теории биологической эволюции, распылители постоянно забивались. «С ними вечно возникали проблемы», — говорил Джонс. «Они работали неэффективно». Засорялись и выдавали гранулы разного размера. Для компании Юнилевер это была важнейшая проблема. И не только потому, что починка распылителей обходилась недёшево и отнимало время, но и потому, что страдало качество конечного продукта. Юнилевер нужен был новый, более эффективный распылитель. Срочно. Руководство компании обратилось к первоклассной команде математиков. Уже в то время эта компания была богатой и могла позволить себе нанять самых умных и выдающихся специалистов. Это были не просто математики, а эксперты по системам высокого давления, динамике жидкостей и другим аспектам химического анализа. Особенно плотно они занимались физикой фазового перехода, процессами, управляющими переходом материи из одного агрегатного состояния жидкость в другое газ или твёрдое тело. Эта команда занималась тем, что сегодня называют рациональным проектированием. Именно к таким людям мы, как правило, обращаемся, когда нам нужно решить некую проблему, будь она экономической, технической или политической. Наймите правильных людей с правильным образованием, и вы получите оптимальный план действий. Математики ещё глубже погрузились в проблемы фазового перехода и стали решать замысловатые уравнения. Они проводили собрания и семинары Наконец, потратив немало времени, они создали проект нового типа распылителя. Вы явно догадались, что было дальше. Этот распылитель не работал. Он продолжал засоряться. Гранулы из него выходили по-прежнему разнородные. Он был неэффективным. Почти в отчаянии менеджеры Юнилевер обратились к команде биологов. Эти люди почти не разбирались в динамике жидкости. Они ни за что не сумели бы распознать фазовый переход. У них однако имелось кое-что более ценное глубинное понимание взаимоотношений между неудачей и успехом. Они взяли 10 распылителей, чуть переделали каждый и принялись их тестировать. Одни распылители были длиннее, другие короче, в одних отверстие было побольше, в других поменьше, внутри могли быть добавлены жиробки, говорит Джонс. Каждый работал чуть лучше оригинала, но совсем незначительно. Затем биологи взяли победивший распылитель, создали 10 его чуть изменённых копий и повторили процесс. Они повторяли его ещё много раз. На 45-м поколении, после 449 неудач, биологи получили распылитель, работавший просто великолепно. Он функционировал во много раз лучше оригинала. Двигателем прогресса был не тщательно разработанный план, плана вообще не было, а ускоренное взаимодействие с реальностью Один отличный распылитель был получен в процессе тестирования и отбраковки 449 неудачных.